глава семь о своем писательстве я теперь как и прежде был невысокого мнения моего заработка мне хватало на жизнь и я мог делать даже кое какие сбережения и по временам посылать немного отцу он с легким сердцем нес мои деньги в трактир пел там на все лады мне хвалебную песнь и подумывал даже о том как бы ему отплатить мне за внимание дело в том что я как то сообщил ему что зарабатываю себе на хлеб сотрудничая с газетами Он решил, что я редактор или корреспондент, имеющийся у всякой местной газетенки. И на основании этого трижды присылал мне продиктованные им письма, в которых сообщал о событиях, казавшихся ему особенно важными. В своей наивности он был убежден, что я напишу про них в газету и заработаю кучу денег. В первый раз дело шло о сгоревшем амбаре, во втором — о гибели в горах двух туристов и в третий — о выборах старшины. Письма эти были написаны комично-высокопарным газетным слогом и доставили мне большое удовольствие. Они стали проявлением дружеского общения между мной и отцом, да и вообще за много лет первыми письмами, полученными с Родины. Кроме того, они произвели на меня благотворные впечатления тем, что позволили с другой стороны взглянуть на мое писательство. Нередко в течение нескольких месяцев я разбирал в своих статьях книгу, появление которое было значительно менее важно, чем те деревенские события, о которых сообщал мне отец. В то время как раз вышли в свет две книги. Авторов их, экстравагантных юношей, настроенных на лирический лад, я в свое время знал еще в Цюрихе. Один из них жил теперь в Берлине и мог рассказать много грязи из жизни забегаловок и публичных домов этого города. Второй, окружив себя роскошью, поселился отшельником в окрестностях Мюнхена презрительно и пессимистически переходя от невростенического самоанализа к спиритическому самовозбуждению мне пришлось писать об этих двух книгах и я понятно самым невинным образом высмеял их от невростеника затем получил презрительное письмо написанное истинно княжеским тоном берлинец же поднял в одном из журналов целый скандал заявив что вся гениальность его творения была не понята сослался на Золя и на основании моей бессмысленной, по его мнению, критики обрушился не только на меня, но и вообще на высокомерность и прозаический дух всех швейцарцев. Между тем, этот субъект провел, наверное, в Цюрихе единственный маломальски здоровый и хоть сколько-нибудь ценный период для своей литературной карьеры. Я никогда не был особым патриотом, но это было чересчур уже даже для меня. Я ответил обиженному длиннейшим посланием, в котором даже не старался скрывать своего презрительного отношения к вполне определенному типу представителей современной городской жизни. Эта полемика сослужила мне пользу и заставила задуматься о моем отношении к современной культурной жизни. Работа эта была не из легких, продолжалась довольно долго и дала мало утешительных результатов. В то же время эти размышления в очередной раз навели меня на мысль о давно лелеемой мечте о создании дела всей моей жизни. Я говорил уже о своем желании с помощью масштабного литературного произведения сблизить современных людей с величественной немой жизнью природы и заставить их ее полюбить. Я хотел научиться прислушиваться к биению пульса Земли, сливаться с ее жизнью и под гнетом тяжкой судьбы не забывать, что мы не боги, а всего лишь небольшие частички Вселенной. Я хотел им напомнить, что, подобно песням поэтов и сновидениям ночи, и ручьи, и моря, и облака, по сути, символы, задача которых – вселить в нас уверенность в праве на жизнь и бессмертие всего живого. Каждое живое существо осознает это право, осознает себя творением Господа и безропотно покоится в недрах вечности. Все же больное, отрицательное и испорченное, что мы носим в себе, противиться этому и верит в смерть. Вместе с тем я хотел научить людей искать в братской любви к природе источники радости и источники жизни. Хотел проповедовать искусство созерцания и наслаждения настоящим. Я хотел заставить горы, моря и зеленые острова говорить на своем могучем пленительном языке и хотел показать всем, Какая удивительная и разнообразная жизнь бурлит и кипит за стенами домов и городов. Я хотел, чтобы люди не интересовались только лишь войнами, модой, искусством и литературой. Обратили свой взор на весну, которая пышно справляет свой пир там, на зеленых лугах. На бурную реку, которая шумит под мостами. На леса и поля, через которые мчится железная дорога. Но прежде всего я хотел вложить в сердца людей прекрасную тайну любви. Я надеялся преисполнить их этой любовью. Я не собирался воспевать это в гимнах и возвышенных строфах, а надеялся просто и искренне, полусерьезно, полушутливо рассказать свою историю, как рассказывает ее своим друзьям, вернувшийся после долгих скитаний путник. Я хотел, я мечтал, я надеялся. Это звучит немного комично. Я все еще ждал того дня, когда это желание и эти надежды выльются в конкретные формы. Пока же я собирал материал. Все хранилось в целой кипе маленьких записных книжек, которые всегда во время путешествий лежали в моем кармане, и каждая из которых заполнялась в течение одной-двух недель. Я делал в них беглые заметки обо всем виденном и слышанном, не снабжая их рассуждениями и не объединяя в одно связное целое. Это были наброски, вроде тетради с эскизами художников. Они содержали картинки уличной жизни, силуэты городов, подслушанные разговоры крестьян, подмастерьев, базарных торговок, предсказания погоды, рассказы о растениях, животных. Временами я перечитывал их, писал небольшие очерки и публиковал их в форме дорожных набросков. Я понимал, что невозможно создать большое литературное произведение, в котором не будет ни одного человеческого образа. Но все-таки долгие годы лелеял и питал неясную надежду что какое-нибудь особое вдохновение поможет мне придумать, как преодолеть это. Теперь же я ясно осознал, что должен заселить свои прекрасные ландшафты людьми, и что людей необходимо изобразить как можно более естественно и правдиво. Над этим мне предстояло еще много работать, и даже сегодня работа эта еще не завершена. Раньше люди были для меня чем-то одним, целым, в сущности, совершенно чуждым. Теперь же я понял, как полезно вместо абстрактного человечества изучать отдельных людей, и мои записные книжки, и моя память стали заполняться совершенно иными образами. Начало этой работы было очень успешно. Я вышел из своего тоскливого состояния и почувствовал интерес ко многим людям. Я увидел, как много очевидного осталось мне далеким и чуждым, но в то же время заметил также, что долгие путешествия и наблюдательность позволили мне подмечать детали, которые раньше казались мне незначительными. Однако созерцание облаков и волн было гораздо приятнее, чем изучение людей. С удивлением заметил я, что человек отличается от остальной природы главным образом той сетью лжи, которая его окружает и защищает. Вскоре мне пришлось убедиться, что все мои знакомые страдают этим пороком. Из-за того, что каждый из них в жизни должен играть определенную роль, никто в сущности не знает своего истинного «я». Со странным чувством подметил я то же самое и в себе и перестал пытаться отыскать в людях их сокровенную сущность. Для многих из них маска была гораздо важнее истины. Я находил ее на всех и даже на детях. Спустя некоторое время мне показалось, будто я не двигаюсь вперед и трачу время на ненужные мелочи. Сначала я стал искать причины в себе самом, но скоро не мог не признаться, что меня постигло разочарование и что окружающая действительность не дает мне тех героев, которых я ищу. Мне нужны были не просто интересные люди, а типажи. Их я не находил ни в академическом кругу, ни в обществе светских людей. Я снова почувствовал себя беспомощным, начал посещать кабаки, где тоже, конечно, не мог найти ничего стоящего. Так прошло несколько недель. Я разочаровался в себе, считал свои желания и надежды до смешного преувеличенными, много бродил по окрестностям города и опять стал проводить ночи за бутылкой. На моем столе выросла снова огромная кипа книг, которые мне хотелось оставить у себя и не продавать букинисту. Но все полки уже и так были завалены доверху. Наконец я разыскал небольшое столярное заведение и пригласил мастера зайти ко мне снять мерку для книжного шкафа. Он, маленький человечек с осторожными, размеренными манерами, пахнувший клеем, явился ко мне, встал на колени, замерил стену и пол и записал себе что-то огромными цифрами в блокнот. Случайно он задел при этом кресло, на котором лежала целая кипа книг. Несколько книг упало на пол, и он нагнулся, чтобы поднять их. Одна из них оказалась карманным словарем жаргона подмастерьев. Эту книжку можно найти в любой харчевне для мастеровых. Прекрасно составленная, очень любопытная книжка. Увидев знакомую обложку, столяр посмотрел на меня полушутливо, полунедоверчиво. — В чем дело? — спросил я. — Извините, сударь, я увидел тут книгу, которую и я знаю. Неужто вы читали ее? — Все эти слова я изучил еще в юности, — ответил я. — Но ведь любопытно иногда вспомнить какое-нибудь выражение. Скажите на милость, воскликнул он. Да неужто вы сами тоже работали? Не совсем так, но я много путешествовал и не раз останавливался на ночлег в харчевнях. Он поднял тем временем книги и собрался уходить. А где вы успели побывать, спросил я его. Я работал в разных местах, умудрился добраться отсюда до Кобленца, а потом и до Женевы. Хорошее было времечко. А в тюрьму ни разу не попадали? Был один раз в дурлохе. Вы должны мне рассказать обо всем этом. Не встретиться ли нам как-нибудь за стаканчиком? Не употребляю, сударь. Но если вы когда-нибудь заедете под праздник ко мне и спросите, как дела, да что слышно, я буду вам очень рад, если только вы не ради насмешки все это придумали. Спустя несколько дней Елизавета пригласила меня на вечер, но по дороге туда я остановился посреди улицы и начал раздумывать, не отправится ли мне лучше к своему столяру. Потом быстро развернулся и пошел к нему. Мастерская была уже заперта. Я ощупью пробрался через темные сени и тесный двор, поднялся на лестницу флигеля на заднем дворе и нашел, наконец, дверь с дощечкой, на которой было написано от руки имя мастера. Открыв дверь, я очутился в маленькой кухне, где худощавая женщина готовила ужин, присматривая в то же время за тремя ребятишками, которые наполняли крохотную комнатку шумом и криком. Женщина недоуменно посмотрела на меня, но все же пригласила пройти в соседнюю комнату, где у окна сидел столяр и почти в потьмах читал газету. Он крякнул сердито, приняв меня за непрошенного гостя, но потом узнал и протянул мне руку. Видя его смущение, я повернулся к детям, но они убежали от меня на кухню. Заметив, что хозяйка варит там рис, я вспомнил вдруг кухню моей умбрийской хозяйки и попросил позволения помочь. У нас рис обычно настолько разваривается, что превращается в какой-то клейстер и теряет весь вкус. Здесь была та же беда, я поспешил спасти блюдо, взяв горшок и шумовку, и принялся варить по-своему. Хозяйка послушалась меня, хотя и удивилась немного моему вмешательству. Наконец рис был готов, мы понесли его в комнату, зажгли лампу, и я тоже получил свою порцию. Жена столера засыпала меня такой уймой вопросов из области хозяйства, что хозяин дома вынужден был молчать и отложить рассказ о своих скитаниях до следующего раза. Оба они быстро признали во мне равного, благодаря чему мы сошлись и подружились в первый же вечер. Я стал часто заходить к ним и забывал здесь не только всю ненужную светскую мишуру, но и свою грусть и меланхолию. Мне казалось, будто здесь сохранился для меня кусочек детства и я продолжаю жизнь, которую прервали когда-то монахи, отправив меня в школу. Склонившись над старой, пожелтевшей картой, мы со Столяром отслеживали его и мои передвижения и радовались каждому местечку, которое было знакомо нам обоим. Вспоминали остроты подмастерьев и спели даже пару раз несколько вечно юных их песен. Мы беседовали о ремесле, о хозяйстве, о детях, о городских делах, и мало-помалу вышло так, что мы со Столяром поменялись ролями, Я стал благодарным учеником, а он моим учителем. Я чувствовал с облегчением, что здесь меня вместо душной атмосферы салонов окружает настоящая живая действительность. Из детей его я особенно проникся симпатией к его пятилетней дочке. Она носила имя Агнес, но все звали ее Агги. Она была белокура, бледна и худощава, с робкими большими глазами. Однажды в воскресенье, когда мы все договорились пойти погулять, Агги вдруг заболела. Мать осталась с ней, а мы медленно отправились за город. Около святой Маргариты мы присели на скамейку. Дети принялись собирать камушки и цветы, а мы тем временем смотрели на зеленые луга, на Биннингское кладбище и на прекрасную синеватую полоску Юры. Столяр был уставшим, озабочен чем-то и больше молчал. «Что с вами?» — спросил я, когда дети отошли в сторону. Он грустно посмотрел на меня. «Неужто вы не понимаете?» — ответил он. «Агги ведь скоро умрет. Я это давно уже знал и все удивлялся, как это она еще жива до сих пор. У нее в глазах смерть. Но теперь уж, наверное, точно конец». Я начал его утешать, но скоро сам замолчал. «Вот видите», — улыбнулся он с горечью, «вы сами не верите, что она выживет». Я не ханжа, знаете ли, и раз в год хожу в церковь. Но теперь я чувствую почему-то, что Господь Бог ждет моих молитв о бедняжке Аги. Хотя она еще только ребенок, да и здоровой-то никогда не была, но видит Бог, она мне дороже всех остальных вместе взятых. С шумом и тысячей разных вопросов подбежали к нам дети, окружили меня, требуя, чтобы я им сказал название цветов, и в конце концов попросили рассказать что-нибудь интересное». Я рассказал им про цветы, кусты и деревья, про то, что у каждого из них, как у детей, есть душа и ангел-хранитель. Отец тоже слушал меня, улыбался и вставлял время от времени свои замечания. Горы меж тем затянулись синеватой дымкой, и, услышав вечерний благовест, мы повернули домой. На лугах лежал легкий вечерний туман, отдаленные башни собора казались маленькими и тонкими. Ясная лазурь неба начала переходить в прекрасные зеленоватые и золотистые тона. Деревья отбросили от себя длинные тени. Дети устали и притихли. Они думали об ангелах мака, гвоздики и колокольчиков. А мы, старики, погрузились в думы о маленькой Аге, душа которой готова была уже покинуть нас, маленькую пугливую горсточку людей. Следующие две недели прошли благополучно. Девочка выздоравливала, вставала уже немного с постели и выглядела среди своих подушек красивее и жизнерадостнее, чем прежде. Но потом наступили две страшные ночи, и мы поняли, что теперь нет и речи, что ребенок останется с нами больше нескольких недель или дней. Отец только раз заговорил со мной об этом. Дело было в мастерской. Я увидел, что он роется в досках и понял, что он выбирает их для детского гробика. Ведь всё равно скоро понадобится, заметил он. Так уж лучше я Сам смастерю его на досуге. Я сидел на одном верстаке, он работал на другом. Остругав доски, он показал их мне со своего рода гордостью. Это была действительно хорошая, крепкая ель без единого сучка. Мне не хочется вбивать в них гвозди, и я постараюсь их так хорошенько приладить, чтобы вышло попрочнее да получше. Но на сегодня хватит, пойдемте в дом. Стояли чудесные жаркие летние дни. Каждый день, час или два я просиживал подле маленькой Аги, рассказывал ей о прекрасных лесах и лужайках, держал в своей широкой руке ее крохотную узенькую ручонку и всей душой впитывал ее светлую чистую нежность, которая она дышала до последнего дня. В тот день мы все трепетно и печально стояли у изголовья ее кровати и видели, как маленькое худое тельце, в последний раз собрало силы, чтобы сразиться с могучей смертью, которая, однако, легко и быстро победила ее. Мать затихла и старалась сдерживаться. Отец же стоял на коленях, гладил белокурые волосы и ласкал свою умершую любимицу. Прошла простая короткая церемония похорон, прошли тягостные вечера, когда дети не засыпали и плакали в своих постельках. Мы стали часто бывать на кладбище украшали цветами свежую могилку, молча сидели все вместе на скамейке в тенистой аллее думали о баге и другими глазами смотрели на землю, где лежала наша любимица, на деревья и траву, росшие тут же и на птичек, пение которых беззаботно и весело разносилось в тишине. А рядом шла своей чередой повседневная жизнь, дети снова начали петь, драться, хохотать и требовать рассказов, и мы все незаметно привыкли к мысли что никогда не увидим уже нашей Агги, и что на небе есть новый прекрасный маленький ангел занятый всем этим я ни разу не был в профессорском доме и всего пару раз навестил елизавету мне становилось тягостно и мучительно на душе во время всей этой ненужной светской болтовни но все же я решил нанести и визит своим давним знакомым и с огромным удивлением узнал что все давно уже уехали из города на дачу. Только тогда заметил я, что, занятый заботами о семье Столяра и болезни ребенка, я совершенно позабыл и о жарком времени года, и о каникулах. Прежде я никогда не проводил в городе июль и август. Я ненадолго простился со своими друзьями и отправился в небольшое путешествие через Шварцвалд и Оденвалд. Дорогой я испытывал совершенно непривычное для себя удовольствие, посылая детям столяра открытки с видами всех красивых мест, и постоянно представляя себе, как впоследствии я буду им рассказывать обо всем увиденном. Во Франкфурте, Амофенбурге, Нюрнберге, Мюнхене и Ульме я вновь насладился шедеврами старинного искусства. И в конце концов добрался до Цуриха, где решил остановиться без всяких задних мыслей на пару дней. До сих пор все эти годы я, как чумы, избегал этого города, а теперь спокойно прошелся по знакомым улицам, разыскал старые пивные и без скорби мог уже вспоминать былые прекрасные годы. Художница Аглиетти вышла замуж, мне сообщили ее адрес. Под вечер я пошел туда, прочел на двери имя ее мужа, посмотрел на ее окна и медлил войти. В эту минуту во мне ожили давно прошедшие времена и с легкой болью пробудилась вдруг моя юношеская любовь. Я повернул обратно, не захотел портить себе прекрасный образ любимой женщины совершенно излишним и бесцельным свиданием. Продолжая бродить, я зашел в сад, где художники отмечали какой-то очередной праздник, посмотрел на домик, в мансарде которого я прожил три коротких прекрасных года. И вдруг посреди нахлынувших на меня воспоминаний с моих уст сорвалось имя Елизаветы. Так значит, все-таки новая любовь сильнее своих старших сестер. Сильнее, но также и тише, скромнее и благодатнее. Чтобы сохранить хорошее настроение, я взял лодку и медленно поплыл по теплому светлому озеру. Наступал вечер, и на небе виднелось одно только прекрасное белоснежное облако. Я не спускал с него глаз и кивал ему, думая о своей детской любви к облакам, о Елизавете и о том облаке Сигантини, пред которым я видел однажды Елизавету, такой прекрасной и восхищенной. Любовь к ней, не омраченную ни единым словом, ни одним грязным желанием, я никогда не ощущал еще с таким чувством чистого счастья, как теперь, когда я спокойно и благодарно окинул взором все хорошее в своей жизни, и вместо прежних терзаний и мук почувствовал в душе лишь старую грусть минувшего детства. С давних пор я привык на или напевать что-нибудь в такт спокойным ударом весел. И теперь я тихо запел про себя и только потом заметил, что напеваю стихи. Они остались у меня в памяти, и я записал их потом в воспоминания об этом дивном вечере на Цурихском озере. Как облачко в лучах рассвета, в гирляндах ярко алых роз, Прекрасна ты, Елизавета, в венке моих несмелых грез. Так далека и одинока, свободна, как лесной ручей, И затеняет поволока лазурь сияющих очей. В Базеле я нашел письмо из Ассизи. Оно было от сеньоры Анонциата Нардини и принесло мне отрадные новости. Она, наконец, вышла второй раз замуж. Впрочем, будет гораздо лучше привести его здесь целиком. Многоуважаемый дорогой сеньор Пьетро, простите вашу добрую приятельницу за это письмо. Господь Бог послал мне большое счастье, я хочу пригласить вас 12 октября на свою свадьбу. Моего избранника зовут Минетти, он торговец фруктами, и хоть у него и мало денег, но он меня очень любит. Он красивый, но не такой красивый и высокий, как вы, сеньор Пьетро. Он будет торговать на улице, а я останусь в лавке. Красивая Мариетта, та, что живет по соседству, тоже выходит замуж за каменщика не из нашей деревни. Я каждый день о вас думаю и многим про вас говорила. Я очень люблю вас и святого. Я поставила ему четыре свечки в память о вас. Минетти тоже будет очень рад, если вы приедете к нам на свадьбу. Если он не будет к вам любезен, я уж разделаюсь с ним. К несчастью, оказалось, что Матеус Пинелли и вправду, как я всегда говорила, большой негодяй. У меня он не раз крал лимоны. Теперь его посадили в тюрьму за то, что он украл у своего отца булочника 12 лар и отравил собаку нищего Джакома. Да благословит вас Господь Бог и Святой Франциск. Я очень скучаю по вам. Ваша покорная и верная приятельница, анонсиата Нордини. Приписка. Урожай у нас средний, винограда уродилось мало, груш тоже немного, но зато лимонов прямо изобилие. Жаль, что приходится продавать очень дешево. в Пелло случилось большое несчастье. Один молодой парень убил виллами своего брата. Почему, никто не знает. Думают, что он приревновал его, хотя тот и приходился ему родным братом. К сожалению, я не мог принять соблазнительного приглашения. Я написал поздравление и обещал приехать весной. Потом вместе с письмом, привезенным из Нюрнберга подарком детям, отправился к своему столяру. Там я застал неожиданную крупную перемену. В стороне у окна на стуле, похожем на детское креслице, с перекладиной впереди, Сидела какая-то смешная, искривленная человеческая фигура. Это был Бобби, брат жены Столяра, несчастный полупарализованный калека, для которого после недавней смерти его старой матери нигде не нашлось места. Скрипя сердце, Столяр взял его пока мест к себе, и постоянное присутствие больного калеки тяготело проклятием над всем домом. К нему еще не успели привыкнуть, дети боялись его, мать жалела, но смущенно молчала. Отец был всегда удручен. На двойном горбу Бобби без малейшего признака шеи сидела большая угловатая голова с широким лбом, длинным носом и красивыми страдальческими глазами. Невероятно маленькие и красивые руки неподвижно лежали все время на узкой перекладине стула. Я тоже был смущен и удручен вторжением несчастного калеки. Но в то же время мне было тяжело слушать из уст столера краткую историю больного когда тот сидел тут же и молча смотрел на свои руки. Коллегой он был от рождения, но кончил все-таки народную школу и много лет зарабатывал себе хлеб плетением корзин, пока несколько приступов подагры не вызвали у него паралич половины тела. С тех пор он либо лежал в постели, либо же сидел на особом стуле, обложенный со всех сторон подушками. Жена столяра добавила, что прежде он очень много и хорошо пел. Она его уже давно не слыхала, а в их доме он не пел еще ни разу. Во время всех этих рассказов калека сидел молча и смотрел куда-то вперед. Мне стало не по себе, я поспешил уйти и несколько дней не заходил к ним. Всю жизнь я был очень здоров, никогда ничем серьезным не болел и относился к больным, особенно к калекам, с жалостью, но вместе с тем и с долей презрения. В мои расчеты совсем не входило нарушать свою приятную жизнь в семье Столяра, тягостным бременем этого больного. Я откладывал поэтому со дня на день второе посещение и тщетно ломал себе голову, как бы всем нам избавиться от несчастного Бобби. Необходимо придумать какой-нибудь способ, чтобы дешево поместить его куда-нибудь в госпиталь или богадельню. Я несколько раз хотел зайти к столяру, поговорить с ним по этому поводу, но не решался начать говорить первый. Встречу же с больным я боялся как ребенок. Мне было противно видеть его и протягивать ему руку. Так прошло одно воскресенье. На следующее я уж собрался был отправиться с утренним поездом на Юру, но мне стало вдруг стыдно своей трусости, я остался и после обеда пошел к Столяру. С отвращением подал я руку Бобби. Столяр был в дурном настроении и предложил пойти прогуляться. Ему, как он тут же открыто сказал мне, надоело это вечное горе. Я обрадовался, видя, что застал его как раз в подходящем настроении для разговора. Жена его вызвалась было остаться дома, но коллега начал просить ее пойти тоже. Он превосходно может остаться один. Если у него есть только под рукой книга и стакан воды, то его можно запереть и спокойно оставить одного. И мы, мы, считавшие себя добрыми и великодушными, заперли его и ушли гулять. Нам было весело, мы шутили с детьми, Наслаждались прекрасным золотым осенним солнцем, и никому из нас не было стыдно, ни у кого не забилось сердце при мысли, что мы оставили коллегу одного дома. Наоборот, нам было приятно избавиться от него хоть на время. Мы облегченно вдыхали в себя чистый мягкий воздух и имели вид почтенной и солидной семьи, которая разумно и благородно празднует воскресенье. Только зайдя в трактир выпить по стакану вина и сев за столик в саду, отец начал говорить о Бобби. Он пожаловался на тягостного гостя, вздохнул над теснотой и подражанием своей нынешней жизни и добавил, смеясь, «Но «Ну, хоть здесь можно посидеть спокойный часок, не видя его перед глазами!» При этих словах передо мной предстал вдруг бедный калека, умоляющий и больной калека, которого мы не любили, от которого старались избавиться, и который сидит теперь там, одинокий и грустный, в темной запертой комнате. Мне пришло в голову, что скоро стемнеет, и он не сумеет зажечь свет или подвинуться хотя бы поближе к окну. Он отложит книгу и должен будет сидеть в темноте, не имея возможности обменяться ни с кем словом, а мы... Мы пьем здесь вино, смеемся и веселимся. Я вспомнил вдруг, как рассказывал я крестьянам Васизи о святом Франциске, и как врал им, что он научил меня любить всех людей. Зачем же изучал я жизнь святого? Зачем выучил наизусть его дивную песнь любви? Зачем искал его следов на умбрийских холмах? Раз лежит сейчас несчастный, беспомощный человек и страдает, а я, могущий утешить его, сижу здесь и не двигаюсь с места. Мое сердце преисполнилось таким чувством стыда и скорби, что я задрожал и полниц. Я знал, что Господь хочет сейчас возвестить мне свое слово. «Поэт», — сказал он, — «ученик умбрийского святого, пророк, стремящийся возвестить людям любовь и их осчастливить, мечтатель, старающийся уловить голос мой в ветре и шуме воды, ты любишь дом, где находишь всегда ласку и где проводишь много приятных часов. И в тот день, когда я удостоил этот дом своей благостью, ты убегаешь оттуда и замышляешь прогнать меня». «Святой! Пророк! Поэт!» У меня было чувство, будто я стою перед чистым, беспристрастным зеркалом и вижу в нем себя трусливым и вероломным лгуном. Это было болезненно, горько, мучительно и ужасно. Но то, что в этот момент переломилось во мне и извивалось от боли, было действительно достойно погибели и разрушения. Поспешно и быстро я попрощался и, оставив в стакане вино и начатый хлеб на столе, направился в город. От сильного волнения я почувствовал вдруг невыразимый страх, не случилось ли там какого-нибудь несчастья. Мог произойти, например, пожар. Беспомощный Боппи мог упасть со стула и разбиться насмерть. Я видел уже, как он лежит там, как стою я подле него и читаю немой укор во взоре калеки. Запыхавшись, я дошел, наконец, до дома, вихрем взлетел по лестнице и только тогда вспомнил, что ведь дверь заперта и что у меня нет ключа. Но страх мой зато тотчас же рассеялся. Едва я подошел к двери, как услышал изнутри пение. Это был странный момент. С бьющимся сердцем, почти без дыхания. Я стоял на тесной площадке лестницы и понемногу, приходя в себя, прислушался к пению запертого калеки. Он пел тихо, нежно, немного жалобно, излюбленную народную песенку о белых и красных цветочках. Я знал, что он не пел уже очень давно, и мне захотелось послушать, как он пользуется одиночеством, чтобы по-своему испытать радость. Но так уж устроено. Жизнь любит наряду с серьезными событиями и глубокими переживаниями добавить что-то смешное. Так и я почувствовал в этот момент всю комичность и стыд своего положения. Под влиянием внезапного страха я чуть ли не целый час бежал сюда, чтобы очутиться перед запертой дверью. Мне нужно либо уйти, либо же прокричать калеки через две запертых двери о своих добрых намерениях. Я стоял на лестнице с желанием утешить несчастного, выказать ему сочувствие и сократить ему часы одиночества. А он сидел, ничего не подозревая внутри, и пел, и, несомненно, очень бы испугался, если бы я криком или стуком дал ему знать о себе. Мне не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в Освояси. Я проблуждал целый час по празднично оживленным улицам, и когда вернулся, застал уже всю семью дома. На этот раз мне не стоило никакого труда пожать Бобби руку. Я сел рядом с ним, завязал разговор и спросил, что он читал. Потом предложил ему принести книгу он был мне признателен. Когда я посоветовал ему почитать Иеремиаса Готгельфа, то оказалось, что он читал уже почти все его произведения. Но Готфрида Келлера он не знал, и я обещал принести ему книги. На следующий день, принеся книги, я имел возможность остаться наедине с ним. Хозяйка куда-то вышла, а столяр был в мастерской. Я признался ему, что мне очень стыдно, что мы оставили его вчера одного, и что я буду очень рад, если он мне позволит сидеть иногда с ним и быть его другом. Калека повернул ко мне свою большую голову, посмотрел на меня и сказал «Спасибо». И только. Но этот поворот головы был для него очень труден и стоил больше десяти объятий здорового. Его взгляд был так ясен и детски хорош, что от стыда мне вся кровь прилила в голову. Теперь оставалось самое трудное поговорить со столяром. Я счел самым правильным откровенно признаться ему в своем вчерашнем страхе и стыде. К сожалению, однако, он не понял меня, хотя и дал выговориться. Он согласился оставить у себя больного как нашего общего гостя. Расходы по его содержанию мы будем делить пополам, причем я оставил за собой право когда угодно приходить и навещать Бобби. Осень в этом году необычайно долго была хороша и тепла. Поэтому первым, что я сделал для Бобби, купил ему кресло на колесах и стал вывозить его каждый день на воздух в сопровождении детей.